Глава 12. Следом у меня были занятия по физике, а у Кристиана программирование. Так что мы с ним расстались, как только вышли за ворота. Пока шел до нужного здания, пока в вполуха слушал давно знакомую мне тему на лекции, все корил себя за несдержанность. Это хорошо, что я рот не открыла, а ограничился красноречивым взглядом, хотя бы на это ума хватило. Вот же великовозрастный ребёнок. А никак иначе себя после такого идиотизма назвать не могу. Зачем я осознанно начал задирать родовитого японца? Да, тогда на скамейке он меня сильно задел, прошедшись по больному. И что с этого? Разве это повод уподобляться ему? И разве мне нужен недоброжелатель среди клановых? Точно нет. У меня и других проблем выше крыши. При следующей встрече с этим сугавара надо вести себя предельно нейтрально. А взгляд? А что взгляд? «Может, ему показалось, но вообще на будущее надо сделать себе зарубку на носу и больше не поступать столь опрометчиво». За физикой последовала математика, на которой наша маленькая группа собралась в полном составе, а после этой пары мы пошли обедать. Правда, скандинав опять предпочел сесть за отдельный столик, но ни меня, ни Кристиана, ни Клэр это уже не беспокоило. Мы начали привыкать к странностям одногруппника». Непринужденная болтовня с сокурсниками развеяла тяжелые мысли и до окончания учебного года придала мне заряд хорошего настроения. Слушать, как Кристиан подкатывает к Хлэр, а та его отшивает, было по-своему увлекательно. Все же хорошо, что у меня появились собеседники, с которыми можно просто поболтать, на время забыв о том, что я рыцарь излома и вообще должен спасать мир. Мне подобного не хватало». Вечером после всех занятий не стал нигде задерживаться и отправился к себе. «Оу!» — на входе в общежитие меня встретил мистер Ретлиф. «Студент стальные яйца делает стремительную карьеру», — подмигнул комендант, заметив знак графа на моем бейдже. «Ага, я могу», — возвращаю ему усмешку. «Кто бы сомневался, но не я», — поотечески похлопал он меня по плечу. «Такие на вид тихие», — «От вас всегда надо ожидать чего-то такого», — он повертел пальцем в воздухе. «От меня не надо ожидать ничего плохого», — на всякий случай уточнил я. «Разумеется», — улыбнулся он, явно имея в виду совсем другое. «Ладно, не отвлекаю. Иди отдыхай». Поднялся к себе в комнату и последовал совету коменданта. «Да, надо еще помнить и об этом мистере Ретлифе», Интересно, заметив знак Габриэля, он прекратит попытки меня вербануть в свои осведомители? Не знаю, но в любом случае надо быть с ним поосторожнее, очень он наблюдательный мужик и не глупый, да, точно не глупый. Недолго отдохнув после занятий, дождался заката и, перейдя в излом, отправился в обитель знаний, предварительно, разумеется, послав Зангхэму сообщение и получив от него согласие. Встретив меня на привычной площадке для медитации, первым делом созидающий вновь попытался напоить меня своей отравой. Той самой, которую по недоразумению считает чаем. За это на тренировке прошелся пару раз бакеном ему пониже спины. К моему разочарованию повышение уровня владения веером вероятности не заметил. Да и голову ломило после часовых занятий с мячом еще сильнее, чем вчера «Значит, у тебя было ощущение, словно всю Вселенную стягивает в одну точку?» Уточнил Зангхэм после того, как мы завершили тренировку, и я рассказал ему подробности прорыва с моей точки зрения. «Да, киваю, но это не более чем субъективные воспоминания». «И потом ты пришел в себя уже, когда падал в море. Все так, но не покидает меня ощущение, что между этими событиями было что-то еще, словно зуд в затылке. но из этих воспоминаний, остался только запах. Запах крема для рук, марку не скажу, приятный такой, нейтральный, едва заметный, хуже то, что он показался мне знакомым. Почему сразу хуже, произнес созидающий, вставая на ноги, подходя ко мне. Возможно, тебя просто посетило видение одной из прошлых жизней. У вас, реинкарнатов, такое иногда случается. Сиди, не двигайся, расслабься. Сказав это, он, обойдя меня со спины, положил ладони на мои виски. Не шевелись, дыши ровно, вспомни этот запах. Мне показалось, словно кто-то сперва нагрел мою голову, а затем резко остудил ее. Переход от жара к холоду был столь стремительным, что меня начало колотить в ознобе. «Все нормально», — успокоил Сенс, надавливая мне на виски немного сильнее. Меня еще пару раз пролихорадило, после чего созидающий убрал руки от моей головы. «Так», — протянул он, отойдя от меня и принявшись расхаживать вдоль парапета, «поясню, воспоминание твое реально, то есть не галлюцинация, и в этом воспоминании есть еще что-то помимо запаха, но я не смог разобрать, что». Он щелкнул пальцами, словно его осенила какая-то идея. «Посиди тут минутку, я ненадолго». Сенс покинул площадку, но отсутствовало, правда, недолго, всего пару минут. И когда вернулся, в его руках была папка с чистыми бумажными листами. Сев напротив меня, он выложил один лист на чайный столик. «Положи на него ладонь», — попросил он. «У, не параной!» — рыкнул Зангхэм, заметив мое сомнение. «Это обычная праночувствительная бумага». «Да, помню такую». мила не приносила домой несколько листов, на нее иногда находила уверенность в том, что она скрытый сенс. Увы, для матери зао это было не более чем заблуждением, и перенести придуманные ею картины на лист усилием мысли у нее ни разу не получилось. Кладу ладонь на белоснежную поверхность, Сенс тут же прижимает ее своей рукой сверху. Закрой глаза, расслабься, дыши в такт со мной. Вот, хорошо. Сконцентрируй все внимание на кончике своего носа. Во всей вселенной нет больше ничего, кроме этой точки хорошо, крем для рук, его приятный запах, почувствуй его, вспомни, и вдруг неожиданно щелкает меня по носу, не спать, а, начиная моргать и тереть нос, давай посмотрим, что получилось. Созидающий наклоняется над лежащим на чайном столике листом, теперь бумага далеко не белоснежна, на ней какое-то изображение... Присматриваюсь, впечатление будто рисовал последователь Ван Гога, находясь под сильнодействующими веществами Неправильными спиралями, чередуя черный и темный синий с прожилками золотого, сходится по центру листа множество линий Если долго на них смотреть, то начинает кружиться голова, но этого мало По левому и правому краю словно кто-то прошелся когтями, разрывая спиральные линии, которые будто кровоточили в местах разрывов И вершиной всего этого бреда выступал собачий нос, очень четко прорисованный, словно фотография прямо по центру. Эмм, поднимаю глаза на Сенса. Мне кажется, что если этот рисунок взят у меня из головы, то мир в большой опасности, потому как спасение этого мира поручено явно двинутому на всю башню. Ладно, эти спирали, но собачий нос... «Расслабься», — отмахнулся созидающий от моих слов. «Это не более, чем проекция подсознательных ассоциаций. И, поверь моему опыту, у тебя еще все более-менее адекватно». «Да?» — все еще сомневаюсь. «Да», — твердо отвечает Зангхэм. «Правда, мне кажется, этот рисунок нам мало что дал. Или у тебя возникли какие-нибудь ассоциации?» Всматриваюсь еще раз, а затем качаю головой. «Нет, не возникли». «Ну и ладно», — беззаботно произнес сенс «Не бери в голову, этот трюк не всегда получается». «Точно?» «Я что, совсем дурак, врать пока на тебе первый ангел? Он же специально настроен так, чтобы распознавать лошадаренных». «Ты раньше этого вроде не говорил». «Неважно», Зангхэм сменил тему. «И это не собачий нос, кстати», — ткнул он в центр листа. «А чей же?» «По мне, собачий». «Лисий это нос, точный под вид уверенно не назову», — он почесал переносицу. «Но вроде крестовка». «Крестовка?» Под вид лис у них окрас характерный. И не смотри на меня так, в моей голове столько всяких знаний намешано, что сам уже забываю, что учил, а что нет. Покопаюсь, когда будет свободное время в справочниках, уточнил Сэнс, убирая лист со стола в папку. Как прошло общение с Роком и Май, наливая простую воду, спрашиваю я. С первым формально, он меня уважает, но явно не любит, «Видит во мне конкурента за умы рыцарей», — усмехается Зангхэм. «И тут его корить нечего, все правильно он видит. Но сработаемся, ни мне, ни ему, не впервой. Мое первое впечатление о нем, о котором я тебе рассказывал, похоже, оказалось верным. То есть доверять ему можно, но в определенных пределах. Помню». «Это хорошо, что помнишь», — наигранно серьезно кивает сенс «С Майей же все сложно. Не удивлен, — пожимаю плечами». Она была очень близка с тучонгом. Это заметно, Зангхэм раздраженно потер нос. Я его тоже знал, на этой ниточке мне и удалось до нее достучаться, или мне показалось, что удалось. Ты присмотри за ней, девушка, кажется, решила, что весь мир лежит у нее на плечах. Такой груз и нам-то с тобой не по силам, как я его понимаю. Она скоро сломается, надо перевести ее внимание на другое, и как же. «Признайся ей в любви, что ли». «Что? У меня чуть чашка из руки не выпала». «Не ты, как маэстро, а ты, как Изао». «Зачем?» Несмотря на то, что она красавица и идол миллионов, к ней банально боятся подходить парни. Особенно после того, как она проткнула одного дятла на дуэли. А как ни крутя, она все же девушка. Это может переключить ее внимание и сбить зацикленность на рыцарстве». Я и Зао вызываю у нее приступы судорожных ударов о стенок головой. Тоже неплохо. Нам же не надо, чтобы она в тебя влюбилась. Достаточно переключить вектор подсознательного внимания на другое. Пусть на тебя бесится и раздражается. Чем не отвлечение, пожимает плечами Сенс, а я не могу понять, он прикалывается или серьезно. Кстати, о раздражении, виляю в сторону. Я тут едва не сорвался, причем вообще на пустом месте. «Ты подумай», — добродушно улыбается созидающий, игнорируя мной сказанное. «Придется, конечно, потерпеть смешки окружающих, но что тебе важнее?» «Отвали», — почти рычу в ответ. «Вообще-то я серьезно», — спокойно выдерживает мой взгляд Зангхэм. «Это самый простой способ. И то, что Майя от твоей гражданской ипостаси приходит в раздражение и бешенство, даже лучше. Подумаю». «Ну, посылать меня так далеко не стоит. Нет, я не читаю мысли, у тебя на лице все написано». «Эх, я же добра хочу». «Добра за мой счет», — уточняю. «Не без этого, ни без этого», — пожимает он плечами. «Ладно, за Что ты там о своем раздражении говорил? Нам еще твоего нервного срыва не хватает для полного счастья». И снова, почесав переносицу, добавил. «А потом еще и моего до кучи. Что так смотришь? Я тоже не железный». Рассказал ему о своих встречах с Кэцу Сугавара, а также о моей внутренней бурной реакции на, в принципе, вполне честные замечания японца о моей бездарности в рисовании. Созидающий меня выслушал очень внимательно, ни разу не перебив, после чего налил себе чаю и, сделав большой глоток, улыбнулся, как мне показалось, с облегчением. «Я-то думал что-то серьезное, а так, вполне типичный случай». «Типичный?» да ты способен сохранять холодную голову общаясь со мной с кураторами с благородными поверь на подобные способные единицы ты хладнокровен в бою и в кризисных ситуациях но люди не машины при его словах мне тут же вспомнилась лекция вице адмирала тебе тоже нужна отдушина рыцарство прорывы реинкарнация первый ангел дверь которую тебе надо отыскать все это свалилось на тебя ты не искал ничего из перечисленного сам И как я смотрю, ты несешь все это не очень-то и сутулись. Это только что мелькнула улыбка поддержки на лице сенса или мне показалось? Но и тебе нужно что-то свое. То, что тебе не навязывает мир, обстоятельства или судьба. Что-то выбранное тобой лично. Созидающий посмотрел на темное небо полное звезд. Тебе захотелось привнести в этот мир что-то свое, рассказать свою историю, пусть и в картинах. Это твое личное желание, не навязанное Именно поэтому тебя так задели слова Сугавара. Любого бы подобное задело, у всех нас есть уязвимые места. Теперь ты знаешь эту уязвимость, просто будь внимательнее. А так, ничего страшного. Нормальная у тебя человеческая реакция. Привнести в этот мир что-то свое? Я просто хотел пересказать чужую историю, просто так, чужую. И тут меня осенило, почему у меня ничего не выходит, из-за чего все раскадровки получаются дрянными. Потому как он, блин, прав, мое настоящее желание не переписать книги по батлтеху, а на их основе нарисовать что-то свое. Вселенная огромных мехов засела у меня в голове просто потому, что в ней есть разделение на истинно рожденных и обычных людей. Прямо как в этом мире, в котором есть клановые, а есть простые. Прямая же аналогия. Сюжет рывками, яркими картинками начал складываться у меня в голове настолько живо и красочно, что захотелось прямо сейчас взять карандаш в руки. Даже ладонь зачесалась. Что же касается Сугавара, мне немного знаком этот клан, продолжил Зангхэм, и мое внимание тут же переключилось на его слова. Но имя Кэтсу я не слышал. Скорее всего, он из какой-то боковой ветви. Точно не из главной, иначе я бы запомнил. Но все равно, не стоит тебе с ним конфликтовать, японцы куда как более консервативны и злопамятны. Как-то само получилось, впредь постараюсь быть более сдержанным, и с грустью добавил, тем более он прав, в плане рисования я бездарность. Рисование, в голосе созидающего слышится неприкрытое удивление. Это ты о кисточках, карандашах и прочем? А о чем же еще, не понимаю его вопроса святые небеса засмеялся зангхем зачем тебе эти костыли а я совсем запутался держи он вытащил из своей папки лист со спиральными линиями и подтолкнул остальное ко мне дарю зачем вот вроде умный а тупой созидающий театрально приложился ладонью ко лбу это почти по слогам заговорил он прана чувствительная бумага а у тебя Пробуждена. И искра. И? Как же с тобой тяжело. Доставай лист, научу пользоваться. Ну, у тебя и глаза сейчас. Он обошел столик и присел рядом. Клади ладонь на лист, следуя его указаниям. Закрой глаза. Представь, что хочешь нарисовать во всех подробностях. Затем потянись к искре. Пропусти этот рисунок через нее. Затем перемести искру в ладонь и выплесни ее на бумагу. Это было совсем непросто, потому как переместить искру в ладони казалось далеко не тривиальной задачей. Справился я с ней раза с тридцатого. Но, видимо, Зангхэм прирожденный учитель. и следуя его подсказкам, у меня все же получилось. «Хватит жмуриться», — теребит меня сенс Открываю глаза. «Мать моя женщина!» Под моей ладонью лежит полная копия рисунка Кэтсу Сугавара, только выполненная во всех красках, еще более живая. От удивления забываю, как дышать.